«Я не хочу умирать!» «Заткнись!» – нервно бросил Карлос. «Никто не хочет!» – вздохнула лежащая в телеге шахмана. «Я не хочу больше всех!» – завопил несчастный бенефит и заискивающе посмотрел на одного из охранников. «Послушайте, любезный! А нельзя ли?» «Нельзя!» ну ведь я...» «Заткнись!» «Почему?» а «Не глупи, заморыш!» – добродушно произнес подошедший к телеге хуторянин. Тот самый рачительный хозяин, любящий втыкать на столбы черепа. В начале пути он шел во главе небольшой процессии, но, услышав шум, вернулся к пленникам: Тебе оказана великая честь. А можно я останусь бесчестным? Заткнись. А как ей? хватит паниковать? А что еще делать? И действительно что? Ведь сбылись самые худшие опасения. Не грабители засели на хуторе, которых можно было бы задобрить обещанием выкупа. Совсем нет. Кутарям деньги не интересовали. И понятно это стало сразу, как только они появились в сарае. Под вечер. Нет, ближе к полуночи. Сидящие в темноте пленники потеряли счет времени и только на улице поняли, что ночь уже вступила в свои права. Ближе к полуночи. Заскрипела дверь, в глаза ударил свет факелов. И внутрь вошли трое крепких мужчин в одном из которых Карлос узнал рачительного. «Сегодня большой день, придурки!» произнес хуторянин, с ухмылкой разглядывая пленников. «Сегодня исполнится то, что было предначертано вам при рождении!» Прозвучало, мягко говоря, угрожающе. Но в тот момент вопросов никто не задавал. Карлос, Шахман и Акаки с удивлением разглядывали облачение мужчин. Весьма необычное облачение. До сих пор никто из пленников не думал над тем, в каком виде заявятся к ним похитители. Этот вопрос казался неуместным, не имеющим смысла. Как могут одеваться обитатели пущи? Армяк, рубаха, штаны, сапоги. Все из простой ткани, пошито, скорее всего, здесь же на хуторе, с женами и сестрами. Обитатели темницы не ждали странностей, а потому явление похитителей повергло их в удивление. Рачительный, предстал перед пленниками в белой набедренной повязке, украшенной серебряным шитьем, изящных кожных сандалиях и шелковом плаще, перехваченном серебряной цепочкой. Кутарянин был чисто вымыт и умощен благовониями, аромат которых причудливо сплетался с царящей в сарае вонью. Его спутники, реженные в длинные зеленые балахоны с капюшонами, больше походили на лесовиков, Какими их изображают бродячие комедианты. Мы попали на праздник! попытался пошутить Карлос, и услышал неприятное. И вы на нем главные гости. Продолжать разговор хуторяне не стали. По очереди выволокли на улицу Акаки и Карлоса, приковав их к стоящей во дворе телеге, затем позвав на помощь трех крепких мужиков, вынесли связанную шахману. Куда вы нас? Ты ведь догадался. На праздник! Но куда? Недалеко. Дальше по заброшенной дороге вглубь пуще. Выйдя из хутора, они прошагали примерно километр на запад, после чего резко повернули, направляясь в самую чащу. Сначала Карлос решил, что их ведут тайными тропами, но вскоре догадался, что они по-прежнему на старой дороге, изгиб которой хитрые хуторяне старательно замаскировали. Тайное убежище. Люди перестали верить, серьезно ответил оставшийся рядом с пленниками рачительный. Они смеются над старыми богами и не преследуют тех, кто сохранил им верность. Поэтому мы скрываем святилище от чужаков. И вскоре, подтверждая слова Хуторянина, дорога вывела процессию на большую поляну, в центре которой горделиво стоял сложенный из черного камня храм. Не очень высокий, но выстроенный с поражающим воображением мастерством, он выселся на небольшом в три ступеньки фундаменте и был окружен до блеска отполированными колоннами. Две из них обрушились, но этот недостаток не умалял храм, а лишь подчеркивал его величие, его силу, позволившую древнему строению выдержать беспощадные удары катаклизма. Перед главным входом в храм был установлен алтарь, большой белый камень, украшенный полустершимися письменами, а возле него неподвижно стоял высокий жрец, облаченный в роскошную красную мантию. Длинные волосы жреца были зачесаны назад и перехвачены серебряной тиарой, на обнаженных мускулистых руках виднелись толстые браслеты, а на широкой груди висел кривой ритуальный нож в вышитых жемчугом ножных. «Их трое», — громко провозгласил жрец, увидев процессию, «богиня будет довольна». Чем именно будет довольна неизвестная богиня, можно было не уточнять. «Все», — схлипнул бенефит. «Вот и все!» – Карлоса стала бить крупная дрожь, но он держался. «Не хнычь! Мы все умрем, и героине нам не поможет!» Поляну и храм освещали воткнутые в землю факелы. Они давали больше света, чем присвисты, и пленники увидели, что их прибытие ожидало около 30 человек разного возраста – от подростков до стариков. Мужчины щеголяли в легких зеленых плащах, а тела женщин, даже самых пожилых, были едва прикрыты фривольными накидками. На расстеленных по траве покрывала ожидали своего часа явства. блюдо с жареным мясом, овощами, сырами и кушины с вином. Слова жреца, собравшиеся, встретили радостными криками. Судя по всему, им не терпелось начать праздник. «Я ведь говорил, что вы главные гости!» хмыкнул хуторянин. «Нас принесут в жертву!» – простонал Акакий. «А потом, искупавшись в нашей крови, они станут до рассвета предаваться блуду. Свальный грех и все такое. Я читал об этих церемониях. В Лондайских горах существовал целый культ, но император не блуду, а богоугодному занятию», – строго поправил ученого рачительный. «Честь нашей великой матери, богини плодородия!» Она не принимала человеческих жертвоприношений, выкрикнул Карлос. Алтарь становился все ближе, и юноша одолевал страх. Он мало чего узнал о древних богах, но ужас не позволил ему молчать. Богиня плодородия была мудрой и доброй. Но она разгневалась на людей, покинула мир, и нужно ее задобрить. Проклятый катаклизм наложил серьезный отпечаток на мозги местных фанатиков, и они сумели сделать единственный вывод, который, по их мнению, все объяснял. — Скольких вы уже убили? — Принесли в жертву, — поправил юношу рачительный. — Скольких? — Недостаточно, чтобы богиня вернулась. Спорить с кутарянином не имело смысла. Он все для себя решил и останавливаться не собирался. — Вам будет оказана великая честь, голодранцы. Вы встретитесь с богиней лицом к лицу. — Поменяться не хочешь? процедила Шахмана. «А кто принесет следующую жертву?» Логичный ответ смутил героиню. «Богиня плодородия не принимала кровь», стуча зубами, поведала Акакий. «Ваши жертвоприношения ее ослабляют. Вы своими руками губите ее». «Не святотатствуй!» «А то что?» храбрясь выкрикнул Карлос. «Не сможешь принести нас в жертву? Боишься, что я обижу богиню?» «Не ее, а нас!» — уточнил рачительный. — Если разозлишь зреца, твоя смерть станет мучительной. Не сердце тебе вырвем, а посадим на кол. Будем водить вокруг хоровод. Долго — Долго-долго, — добавил один из охранников. — Кажется, мы влипли, — пробормотала ягоза. — Еще как, — уныло подтвердил юноша. — Вы пока попрощайтесь, — предложил хуторянин. А я поговорю со жрецом и вернусь. И деловито поднялся к алтарю. Фанатики столпились у ступенек храма, стараясь не упустить ни единого слова из речи жреца. Охранники тоже заслушались. Лишь изредка поглядывая на пленников, у тех появилась возможность обсудить свое печальное положение. Мысли есть, уныло осведомился Карлос. Дрожь отпустила, но внутри у юноши царствовал омерзительный холод. «Я не хочу умирать!» А какие? Держись с достоинством. Увы, лорд! Вам положено! А я простой человек. Я не хочу умирать! Как вы думаете, я могу принять их веру? Вряд ли это что-то изменит, философски заметила, лежащая на дне телеги шахмана: убийство, истинно верующего, усиливает жертву. С чего ты взяла? Мне так кажется. Нельзя убивать своих. Егоза, пообещай мне кое-что, попросил юноша. Все что угодно, лорд. Шахмана оценила мужество, с которым держался Карлос, и ответила предельно уважительно. «Возможно, чтобы убить тебя, им придется ослабить веревки, и ты сможешь вырваться». «Возможно». «Если же я буду первым, а потом тебе удастся освободиться?» Карлос сглотнул подступивший комок и продолжил. «Если тебе удастся, отомсти за меня. Отомсти как следует». «Даю слово, лорд», – тихо ответила Шахмана. «Но я надеюсь, что сначала они примутся за меня». — Больше нам надеяться не на что. — Лишь бы не с меня, — простонал бенефит. — Вы закончили? — поинтересовался вернувшийся хуторянин. Выглядел он весьма довольным. — Если да, то нам пора приступать. Великий жрец считает... В этот момент верующие разразились радостными воплями. Рачительному пришлось переждать шум. Так вот, великий жрец считает, что начать следует с задохлика. Потом принесем в жертву щенка. А главным блюдом станешь ты, маленькая героиня. Я не хочу умирать. Проклятье. Скотина. Верите, придурка. Стражники отцепили Акаки от телеги, подхватили под руки и быстро поволокли к алтарю. На Карлоса накатила дурнота. Отомщу. Сквозь зубы пообещал шахмана. Достану и в загромном мире. Первая жертва. Провозгласил жрец. Я не хочу умирать! Да будет так! Рявкнули фанатики, отвечая словам жреца. Сверкнул ритуальный клинок, острый, как бритва, из жаждущей крови. Шахмана разразилась ругательствами. Карлос похолодел, распластанный на алтаре Акаки завизжал, жрец, захохотал. А следующий миг его лицо исказила гримаса. В плечо вонзился арбалетный болт. Нет! Кровь брызнула настоящих рядом людей, Но распаленные фанатики не сразу сообразили, что происходит. «Да будет так!» И только тут их слаженный хор нарушил пронзительный полный ужаса виска из задних рядов. Выскочивший на поляну воевода начал именно с них, с задних рядов, круша черепа и кости ударами тяжелой булавой.